17 глава Похороны Между тем уже почти совсем рассвело, и после бессонной ночи общество, из которого никто ничего не ел с предыдущего утра, принялось за приготовление завтрака. Бунтовщики Сарро выгрузили небольшой запас сушенного мяса, консервированных супов и овощей, галет. муки чая и кофе для пяти человек, которых они высадили на необитаемом берегу. Все это было поспешно вынуто для удовлетворения требований изголодавшихся желудков. Затем следовало привести хижину в жилой вид, и для этой цели решено было тотчас же убрать мрачные остатки трагедии, разыгравшейся здесь в давно минувшие дни. Профессор Портер и мистер Филандер были глубоко заинтересованы осмотром скелетов. Оба большие с к е л е т ы по их мнению, принадлежали мужчине и женщине одного из высших племен белой расы. Маленькому скелету было уделено весьма незначительное внимание, так как самое присутствие его в колыбели не оставляло сомнений в том, что это был младенец, рожденный от несчастной чи ты. Подняв большой скелет, Клейтон нашел массивное кольцо, очевидно, находившееся на пальце мужчины в момент его смерти, так как одна из тонких костей кисти еще была продета в золотую безделушку. Клейтон поднял кольцо, чтобы рассмотреть его, и вскрикнул от изумления: на перстне был вырезан его собственный герб. В то же время Джен Портер обнаружила в шкафу книги. и открыв заглавный лист одной из них увидела надпись Джон Клейтон Лондон. Во второй книге, которую она поспешно осмотрела, было одно только имя Грейсток. Слушайте, мистер Клейтон, крикнула она, что это значит? На этих книгах имена ваших родственников? А здесь, ответил он с серьезным видом, большой родовой перстень Грейстоков, который был утерян с тех пор, как дядя мой Джон Клейтон, бывший лорд Грейсток, исчез, погибнув, как предполагали в море. Но как вы объясняете себе нахождение этих вещей здесь, в африканских джунглях? Только одним предположением можно объяснить себе это, мисс Портер, сказал Клейтон. Покойный лорд Грейсток не утонул. Он умер здесь в этой хижине, и эти останки на полу все, что осталось от него. В таком случае это должны быть останки леди Грейсток, сказала Джен Портер. с благоговением, указывая на бедную груду костей на кровати. Прекрасная леди Элис, ответил Клейтон. О качествах и об изумительном личном обаянии, к о т о р ы е я не раз слышал от родителей. Несчастная леди, грустно прошептал он. С большой торжественностью останки покойных. Лорда и леди Грейсток были погребены у стен маленькой хижины, а между ними был уложен скелетик д е т е н ы ш шакалы. Когда мистер Филлендер завертывал хрупкие кости младенца в кусок п а р у с и н ы он подробно осмотрел его череп, затем подозвал профессора Портера, и они в полголоса говорили вдвоем несколько минут. В высшей степени замечательно, в высшей степени замечательно, сказал профессор Портер. Господь Бог мой, воскликнул мистер ф и л е н д е р Мы должны сообщить мистеру Клейтону о нашем открытии. Потише, мистер Филандер. Потише. Остановил его профессор Архимед Портер. Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов. И седовласый старик прочел похоронную службу над этой странной могилой в то время, как остальные стояли низко склонив головы и молились. Сверхушек деревьев Тарзан обезьяний приемыш наблюдал торжественный непонятный обряд, но дольше всего не спускал он глаз с милого лица изящной фигуры Джен Портер. в его наивной душе просыпались новые чувства. Он удивлялся, почему его так интересуют эти люди, почему он взял на себя столько труда, чтобы спасти от гибели в джунглях мужчин, но он не удивлялся, почему он оторвал собор от нежного тела этой чужой девушки. Несомненно, мужчины были и глупы и смешные и трусливы. даже мартышка ману была сообразительной их. Если таковые о б р а ч и к и его собственной породы, ему пожалуй нечего гордиться своим происхождением. Но девушка — это совсем иное дело. Здесь он не рассуждал. Он знал, что она создана, чтобы быть под защитой, а он создан, чтобы защищать ее. Его удивило, что они вырыли в земле большую яму только для того, чтобы спрятать там кости. Это было очевидно бессмысленным. Кому понадобится украсть сухие кости? Другое дело, если бы на них было мясо. Тарзан понял бы это, так как только так можно уберечь мясо от гиены Данго и других воров джунглей. Когда могила была засыпана з е м л е ю маленькое общество направилось к хижине, и Эсмеральда все еще горько плакавшая по покойным, о которых она ничего не слышала до сегодняшнего дня, случайно взглянула на бухту. Ее слезы вдруг прекратились. с к л я н и т е к на этот белый сброд! Взвизгнула она отчаянно, указывая по направлению Карроу. Они у. Оставив нас на этом ужасном острове, и действительно корабль медленно направлялся из бухты к открытому морю. Они обещали оставить нам огнестрельное оружие и запасы патронов, сказал Клейтон, без жалостной скоты.